Глава 6 Дом выглядел точно так же, как когда Лори приезжала сюда минувшей осенью. Разве что теперь в ящиках для цветов, установленных под окнами, цвели розовые пионы. Райан присвистнул, когда они вышли из чёрного кроссовера, заказанного через Uber, чтобы доехать до центра. «Отличный дом», — заметил он. собственные частные гараж и всё такое». Если бы мне удалось отхватить себе такое классное гнездышко, я бы мог купить себе porsche как хотел всегда. Нет смысла иметь машину мечты, когда на твоей многоуровневой парковке твой автомобиль постоянно царапают и мнут». Лори улыбнулась своим мыслям. Она получала неплохое жалование, которого вполне хватало на полностью отвечающую ее нуждам квартиру с двумя спальнями, в которой жили она и Тимми. К тому же воспитывать сына одной в Нью-Йорке ей помогала страховка, которую она получила после смерти Грега. Но теперь, когда она и Алекс собирались пожениться, они подумывали найти жильё, достаточно просторное для того, чтобы жить вместе. И у неё было такое чувство, что квартира, которую они выберут в конце концов, если воспользоваться определением Райана, будет классной. Няня, открывшая дверь, не стала скрывать своего недовольства. «Я же сказала вам, что передам ваши слова миссис Бел сурово сказала она. Однако Лори была готова поспорить на деньги, что Кэролайн ещё не говорила Кендри о её звонке. Она дала бы няне лет 60-65, и моложавостью та не отличалась. Её русые с проседью волосы были завиты с помощью бегуди а своё огромное тело она прятала под безразмерным синим домашним платьем. «Мы собираемся ставить ужин на стол». Из глубины дома доносился восхитительный аромат сливочного масла с чесноком. «Ваш ужин пахнет чудесно», — похвалила Лори. «Я вовсе не хочу надолго задерживать миссис Белл, но, как я уже говорила, это важно. Я приехала с моим коллегой, Райаном Николсом». «Возможно, вы видели его в нашем шоу». Лори надеялась, что вид Райана в доме Беллов впечатлит няню Кендры, явно готовую встать на защиту своей хозяйки. Большинство людей обалдевали в присутствии любого из тех, кого пусть даже и с натяжкой можно было назвать знаменитыми. Однако Кэролайн Рэдклифф определённо не относилась к этому большинству. Она вперила в Райана холодный взгляд и по её хмурому лицу было видно, что она отнюдь не испытывает восторга. «Кэролайн, всё ли в порядке?» — послышался голос из глубины дома. «Не о чем беспокоиться». Кэролайн уже начала закрывать дверь, когда Лори увидела идущую к ним Кендру Белл. «Кендра, я Лори Моран. У меня сегодня были родители вашего покойного мужа. У них явно сложилось сложное представление о положении дел». Когда Кендра подошла к двери, Кэролайн покачала головой. «Я же вам уже говорила, мне это не интересно, сказала Кендра. «Да», — ответила Лори, — «и я приняла ваше решение. Но, насколько я могу судить, родителям Мартина вы сказали, что отказ использовать его дело в нашем шоу исходил от меня. Я готова рассказать им правду, что это вы были категорически против четыре месяца назад» но подумала, что должна дать вам возможность объясниться». Лори ясно видела, Кендра пытается решить, что делать. Она не желала пускать Лори и Райана в свою гостиную. Но ей также явно не хотелось, чтобы Лори рассказала родителям Мартина правду. Она открыла дверь и впустила их в дом. Кендра всё ещё была одета в свою тёмно-синюю медицинскую униформу, из-под которой виднелась чёрная водолазка. Её доходящие до плеч волосы цвета тёмного шоколада были стянуты на затылке в аккуратный конский хвост. Когда убили её мужа, ей было 34 года. Стало быть, теперь ей 39. Однако выглядела она старше. Как будто до своей нынешней жизни ей пришлось прожить ещё две. И всё же она казалась куда привлекательнее той запустившей себя женщины, какой её пять лет назад изображали СМИ. «Интересно», — подумала Лори, «не выглядела ли так и я сама после смерти Грега, и до того, как я наконец позволила себе снова быть счастливой?» После того, как Лори представила Райана, Кендра отвела их в гостиную и попросила Кэролайн пойти на кухню, чтобы закончить приготовление к ужину. Но Лори знала, что няня будет подслушивать, в какой бы части дома она ни была. «Кто-то позволяет вам работать врачом?» — ляпнул Райан. В кроссовере по дороге в Гринвич-Виллидж Лори и Райан в общих чертах обсудили дело об убийстве Мартина Белла. Однако она не стала рассказывать ему о том, как вдова убитого живёт сейчас. «Конечно же нет», — не без вызова ответила она. «И, скорее всего, это из-за того, что люди реагируют на меня так же, как и вы сейчас». Но спасибо и за то, что вы вообще помните, что я училась на медицинском. После смерти Мартина СМИ говорили и писали обо мне так, будто я была какой-то уличной наркоманкой». Лори бросила на Райана многозначительный взгляд. Сегодня он должен был играть роль хорошего полицейского, но начал он её неудачно. «Вы же познакомились на медицинском факультете, да?» Немного смягчив свой тон, спросил он. «Да», — с печальной улыбкой ответила Кендра. Мартин любил рассказывать всем историю нашего романтического знакомства, как он его называл. Лори знала, что эту историю любит и Кендра, потому что она, вдова Мартина, рассказала её ей уже во время их самого первого разговора по телефону. И именно Лори подсказала Райану спросить Кендру, как она познакомилась со своим будущим мужем. Правда, она ожидала, что он сделает это более мягко. «Я училась на последнем курсе медицинского факультета университета штата Нью-Йорк в Стоунебрук», — сказала Кендра. «Это на Лонг-Айленде». Мартин был приглашенным лектором по физиотерапии и реабилитации. И вдруг на середине его лекции презентация просто отключилась. И знаменитый врач, с которого так и сыпались ответы на все вопросы, когда он выступал на телешоу «Сегодня и доброе утро, Америка», вдруг онемел. Он и наш профессор возились с компьютером, но всё без толку. Как Мартин рассказывал мне позднее, он пребывал в состоянии полной паники, поскольку знал, у него едва хватает времени для оставшейся части лекции, и в ней требуется представить комплексные данные, сведённые в две таблицы, которые были ему отчаянно нужны. По его словам, но я в них сильно сомневаюсь, я уверенно и с достоинством прошествовала по центральному проходу лекционного зала, спокойно взяла у него из рук пульт и заменила в нём батарейки. Я знала, что они хранятся внутри кафедры лектора. Затем вернулась на своё место. Право же, я не сделала ничего такого, но Мартин сразу же решил, что я особенная. Она внезапно опустила взгляд на журнальный столик, как будто смотрела сейчас на какую-то иную сцену, которая разыгрывалась прямо перед её глазами. «И посмотрите, куда меня это привело», — грустно сказала она. «Нет, я не врач. Я, разумеется, окончила медицинский факультет и начала подготовку в клинической ординатуре, причём в хорошей, в медицинском центре Нью-Йоркского университета» по специальности педиатрия. Но Мартину так не терпелось завести детей, а мне уже было почти 30 лет. Мне надо было прислушаться к тем, кто говорил, что такая нагрузка станет для меня непосильной. Тогда мне казалось, что надо скорее рожать, но теперь я понимаю, что была слишком молода. Когда родился Бобби, я чувствовала себя такой истощённой, как выжатый лимон, и рассеянный, сбитый с толку. Должно быть, это замечали и у меня на работе, потому что очень скоро меня стали, так сказать, уговаривать, она изобразила пальцами кавычки, чтобы я взяла годичный академический отпуск. А затем не успела оглянуться, как забеременела опять. Когда родилась Минди, Мартин решил, что детям будет лучше, если я перестану работать и буду сидеть дома. Как любила повторять моя свекровь, на одну семью более чем достаточно и одного занятого врача. Из их предыдущих бесед Лори знала, что причиной последующего ухудшения своего состояния Кендра считала именно это своё решение отказаться от карьеры врача. Но всё это будет неважно, если она не передумает и не согласится сотрудничать с командой, работающей над шоу под подозрением. Лори украдкой взглянула на свои часы. Они пробыли здесь уже почти десять минут, но даже не дошли до рассматриваемого вопроса. Она напомнила себе, что никак не может опоздать на церемонию введения Алекса в должность федерального судьи. «Значит, вы всё ещё работаете в частной врачебной практике вашего друга?» спросила Лори, пытаясь ускорить дело. «Да», — ответила Кендра. «Вряд ли я когда-нибудь найду кого-то, кто был бы готов принять меня к себе в ординатуру, чтобы я смогла стать практикующим врачом. Но, к счастью, среди однокурсников у меня остался один друг — Стивен Картер. Остальные мои бывшие друзья ведут себя так, словно я никогда и не существовала. Однако он не побоялся рискнуть и взял меня на место ассистента врача. Мне полезно иметь работу, на которую я должна ходить каждый день. И хорошо, что дети видят, как я работаю». В момент гибели Мартина Кендру никак нельзя было назвать трудягой. По словам самого Мартина, его родители и даже кое-кого из её подруг, отказавшись от планов опять начать работать врачом, она стала совсем другой. То, что поначалу казалось временным решением, нужным лишь за тем, чтобы она приспособилась к материнству привело к полной перестройке её личности. Особенно заметным это стало, когда её мать разбилась насмерть на машине, возвращаясь поздно ночью на Лонг-Айленд после того, как помогала зашивающейся кендри с детьми. Кендра перестала сопровождать своего мужа на светские мероприятия. А тем, кто с ней всё-таки встречался, казалась раздражительной, сбитой с толку и неопрятной. Их друзья начали шептаться о том, что она стала алкоголичкой. Когда речь заходила о Кендре, они говорили «бедный Мартин», не добавляли «ему приходится оставаться с ней из-за детей». Более того, в тот вечер, когда был убит Мартин, няне по её словам, пришлось трясти Кендру в попытке разбудить её после того, как она, ища помощи, в отчаянии набрала номер 911. «Понимаю, что вам не терпится сесть за ужин», сказала Лори, которой тоже надо было спешить. «Скажу вам прямо, почему я здесь. Вы заявили родителям Мартина, что это я отказалась работать с его делом. Это заведомая ложь. И из-за этого складывается впечатление, что вам есть что скрывать. Мне нечего скрывать, и вам это известно. Я просто пытаюсь жить дальше, воспитывать детей, ходить на работу». Нам с детьми не выдержать, если вы опять выкопаете эту историю, да ещё перед телекамерами. Я ведь вам уже объяснила. Тогда почему вы не можете сказать это родителям вашего мужа? Им меня не понять. Они много лет пытались завести детей, так что для них он всегда был чудо-ребёнком, а потом он вдруг погиб. У них нет ни капли сочувствия ко мне. Они смотрят на меня и видят убийцу. Вы можете себе представить, насколько это ужасно? Мои собственные родители умерли. Так что Мартин и его родители были моими единственными родными людьми. А теперь они ненавидят меня. И одержимы стремлением получить опеку над моими детьми. Они никак не желают оставить меня в покое. Её плечи затряслись. Было видно, что она вот-вот разразится слезами. «Пожалуйста», — взмолилась она, — «не говорите им, что вы не стали делать это шоу из-за меня». «Плохой полицейский», — напомнила себе Лори, — «ты выступаешь в роли плохого полицейского и не можешь опоздать на самое важное событие в карьере твоего жениха». «Я не могу им не сказать», — ответила Лори. «Ведь это они написали мне письмо о деле Мартина». Я уважаю ваши желания, но мне надо относиться с уважением и к тому, чего хотят они. Они используют это против меня, то, что я ввела их в заблуждение. Они рвутся в бой, желая во что бы то ни стало получить право опеки над моими детьми. Она понизила голос. У них есть деньги и влияние. Они найдут судью, который встанет на их сторону. «Пожалуйста, скажите мне, что я могу сделать». «Это можете решить только вы сами», — сказала Лори. «Но вы втянули меня в свой обман. Я бы солгала родителям вашего мужа, если бы не вывела их из заблуждения. Утром я им позвоню и объясню, почему мы не занимаемся делом их сына». «Или», — предложил Райан, «вы могли бы просто принять участие в нашем шоу». Кендра, моргая, посмотрела на него. «Если вы примете участие в шоу, — объяснил он, — то мы сможем не сообщать им, что вы ввели их в заблуждение. Мы сделаем передачу, и на этом разговор будет окончен». Кендра отвела от него взгляд, и было видно, что она взвешивает плюсы и минусы имеющихся у неё вариантов. «Хорошо», — нехотя согласилась она. «Как я вам и говорила, — Мне нечего скрывать. Но я не хочу, чтобы по телевизору показывали моих детей. «Само собой», — Райан ободряюще положил руку ей на плечо. «И в вашем шоу не должна идти речь о моей работе». Стивен пошёл на риск, наняв меня, и я не хочу, чтобы ему докучали беспокоящими звонками или того хуже. Они заверили её, что это не составит проблемы но Кендра попросила, чтобы оба обещания были даны в письменной форме. Лори записала их внизу их стандартного соглашения об участии и сразу же дала его Кендре на подпись, чтобы не дать ей возможности передумать. «Да, кстати», — добавила Кендра, отдав им экземпляр соглашения. «Я только что прочитала про нового федерального судью. В статье говорилось, что у него недавно состоялась, помовка и было упомянуто ваше имя. Примите мои поздравления. Спасибо. Реплика Кендра застала Лори врасплох. Собственно говоря, сейчас мне надо ехать в суд. Сегодня вечером его должны привести к присяге. Вернувшись в кроссовер, Лори почувствовала лёгкое чувство вины. Возможно, Кендра говорила правду, уверяя, что не хочет участвовать в шоу ради сохранения личного пространства своих детей. Но ведь с другой стороны, Кендра уже продемонстрировала, что она готова лгать, если это служит её интересам. К тому же не только она потеряла члены своей семьи. Синтия и Роберт потеряли своего единственного сына и просили Лоре добиться торжества правосудия. Чтобы помочь им, У Лори был только один путь. Она должна была выяснить, кто убил Мартина Белла и почему.